Глава двадцать. Гибель форта Над рекой комаров сдувал ветер, но в камышах они брали свое. Ну, может, и хорошо, отвлекают в атагу от черных дум. Казаки опустили обшлага рукавов на своих черкесках, замотали лица башлыками. Гриц, что там? Один присел, ворошит, кукурузу печет, чуешь? Тогда скоро и второй присоединится. «Османы-воины хорошие, старые достойные враги, но с караульной службой у них беда. Нам на радость. Наши черкесы, хоть тоже мусульмане, часами могут лежать неподвижно, выжидая удобный момент для нападения. Турки слишком горячи, страшные в атаке. Может, просто здесь османов никогда по ночам не резали? Ну да нам и это на руку». «Сашко, расскажи, как турки по надутым жабам палили». Я тогда чуть не потоп со смеху, когда горящие маты на спящих упали упали, они наружу из форта выскакивать начали, а весь берег в лягухах, земля с песком шевелится. Они руками брать боятся, что-то про шайтана кричат, верещат дико. Прикладами в воду сбрасывают, а надутые квакухи поверху плавают. Нырнуть не могут, и знай, заливаются в своих трелях. Такой гвалт стоял, волосы дыбом. Турки со страху из пушки пальнули, из ружей стреляют, кричат, суетятся. Да толку мало, и тут пристань как бабахнет. Сашко машет рукой, показывая высоту пламени. Из-за туч огромная луна вываливается, и батька волком как завоет, подливая масло в огонь. Переполох, как при конце света. Жуть да и только. Сам думал, посидею. Граст, делая большие глаза, прошептал. И тут на них напала швыдка Настя. Казаки прыстнули со смеху. Хорошо, пусть балагурят, лишнее напряжение только мешает. Ветер горка мышь шерестит, хлопцы голос не повышают, однако побалакали и хорош. На часовых мы с грицем сходим, остальные, как сговорено. Каждый знал, что ему делать, куда кто стреляет, кто перезаряжает. Коуш медведицы показывал часа два после полуночи. Пора. С Богом, браты! Минута, и лодка в тени острова. Два часовых, два резких взмаха пластунских ножей, и тела еще не успевают осесть на песок, а тени казаков уже побежали по острову, разбегаясь в разные стороны. У одного из часовых позаимствовали мундир. Пригодится. Сашко рысьим манером направился на островную пристань прилаживать ручную картечницу — Горазд с Гамоюном уже на крыше сбрасывают веревки, машут, помогают безучно взобраться к ним, достают из-за пазухи вонючую дымовуху. Готов. Все. Теперь ждать остальных. Сербы между казармой и берегом ставят гати, заостренные колышки. Бегущий неприятель спотыкается на первом и летит на второй. В основном не смертельно, но бежать в темноте охоту отбивают. Заостренные кончики зачернены углем, и в темноте рассмотреть их невозможно. Ждать. Время кровью отстукивает в голове. Ждать. Как же медленно тянется время. Ожидание. Непременный спутник пластуна. Кто ждать не умеет, тому в пластунах делать нечего. Долгожданный заветный знак от швыря, и его лодка скользит в тень острова. «Еще пара мгновений, пора! Поджигая атаман, сейчас пойдет потеха!» Запалил, бросил в трубу, свернутым турецким мундиром заткнул, чтоб наружу дым не выходил. Когда внутри началось движение и крики, вытащил на мгновение затычку и завыл в трубу по волчи, захохотал сатанински. «Шайтан нам в помощь, нехай еще и шутка Настя нападет!» Хлопцы залегли за каменным ограждением. Загремел засовы три десятка неодетых усатых мужиков, кашляя, давясь соплями, не понимая ничего, вывалились кучей на свежий воздух прямо под выстрел Сашкиной картечницы. Жахнуло так, что в ушах заложило. «Картечницу в руках не удержишь, обязательно упереть во что-то требуется!» Сразу крик со стоном по двору. Редкая стрельба в разные стороны. Засвистели пули, забили рикошетом о камень. Теперь по плану Сашко должен отстреливать тех, кто попробует добежать до лодки или кинется спасаться вплавь. Страшно в полусонном состоянии, практически без оружия попасть под безжалостный огонь. Тех, кто отстреливался, подавляли в первую очередь. Когда Гораст с Григорием присели перезарядиться, для меня не осталось достойных целей. Смотрел, как раненые турки кулями шевелятся, мчат. Увидел, как скользнули две тени за каменный колодец, разрядился по ним и дух перевел. Ночной ветер сдувал пороховой дым к морю. Площадка перед воротами хорошо просматривалась. Среди тел шевелений не было, однако проверить нужно было. Выстрелы в спину никого не обрадуют. Тут же молнией прилетела мысль о сербах. А когда от этих ждать? И от кого именно? Пока менял стреляные патроны на новый, Гриц с сербами замотал носы, уже крутились внутри форта, орудуя ножами ловко и быстро. «Атаман!» — окликнули снизу, призывно свистнув. Свесился с края крыши. Внизу стояли швыри с сербами. «Я уже здесь!» Сказал Стрик, тяжело переводя дух и поправляя торбу. Остров чист, никто не ушел. Хорошо, готов сундук скрывать. Без тебя вряд ли управимся. Нет, Швырь тряханул головой. Не сейчас. Беру гораздо с собой, заминирую форт напоследок, пусть и взлетит к чертям. Мы зачем, старый ты, черт, сюда приперлись? Ради этой каменной развалюхи? Быстро к сундуку! «Сашко, бери серба у весла, перегоните большую лодку к малой под защиту стен!» Сам вытащил из трубы мундирчик и, вонючий, не дай господи, дым сразу повалил, крылом накрывая реку. «Теперь пора внутрь искать сундук». Спустившись, осторожно ступая между голых окровавленных тел, вошел в форт. Глаза сразу заслезились, в горле запершило. ох и знатную вонючку батька смастерил».